Глава двадцать четвертая. Отдохнувший полный сил Сергей был готов свернуть горы. Впрочем, силы ему еще понадобятся, ибо скоро корабль из Калининграда прибудет в Санкт-Петербург. Он немного сбавил скорость, чтобы явиться ровно к утру. «Доброе утро, босс!» Помахав рукой, сказала Энн. Рядом с ней сидела Силвих. У был такой вид, будто она всю ночь пила. Впрочем, почти так и было. Она пила. И много. Собственно, в компании Сергей и пила. Но не ночью, а вечером. Медовуха Фару довольно популярна у орков, потому что очень крепко и валит даже системщиков. Но, конечно же, имеется в виду обновленный рецепт, что разработали фею уже после присоединения к убежищу. «Доброе!» – кивнул мужчина и перевел взгляд на остальную компанию. Собрались почти все. Не хватало Рейн и Арианны. Настроение у людей было воодушевленное, ведь скоро начнется глобальная перестройка города и затронет это все сектора. Больше всех ожидала этого момента Наташа. Она потратила огромное количество сил на этот проект, и именно ее наработки использовались при проектировании города. Девушка была уверена, что совместными усилиями с Кейтара Айджис они сотворили настоящий шедевр. Но это неудивительно, ибо высокоуровневые киборги-системщики в реальном времени могли производить огромное количество вычислений. К тому же у них были свои наработки для оплота, что они уже активно возводят. Также Айджис помогли со стеной, но, конечно, ориентируясь на текущую ситуацию и тактику людей. К середине завтрака подоспели Рейн с ворчливой дриадой, ибо долго не могли разбудить Соню. «Алис, как идет подготовка?» Отложив ложку, спросил босс, заметив, что девушка и ее сын доели. Мальчик рос довольно быстро, все же условия жизни в убежище были особыми. Тут для детей день считался за неделю, может даже больше. Но, к счастью, умственное развитие не отставало от физического, а может даже опережало. «Из-за переноса сроков у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться. Мы наделали много полуфабрикатов, а после переселения займемся приготовлением пищи для новеньких». Ярко улыбаясь, ответила девушка. Однако улыбка была неестественной. Правда, Сергей этого не заметил. «Отлично. Мозгоправы готовы?» – кивнул босс. «Готовы ждут клиентов», – улыбнулась девушка. «Соломон?» Сергей перевел взгляд на начальника безопасности, что хоть и не доел, но отложил ложку в ожидании вопроса. «Охрана выделена и прошла необходимый инструктаж. Также мы реорганизовали отряды захвата, потому поимка осколков будет проходить более эффективно». «Хорошо. А что по новобранцам? Я так и не успел ознакомиться с документами». «Та информация больше не актуальна». Улыбнулся мужчина и принялся озвучивать актуальную. Все школы и наиболее уцелевшие кланы Мизуру присоединились к армии. В итоге их набралось на 1287 бойцов. Среди них даже клан Красного Цветка. Он был почти в полном составе. Гейши тоже хотели сражаться за свое будущее. Мартышки активно обучались использованию легких бронекостюмов системой воздушного маневрирования. К сожалению, их производство было медленным, потому брони на всех не хватало, но их эффективность оказалась запредельной. В бронекостюмах «Мизуро» могли в полной мере раскрыть свой потенциал. Их скорость и маневренность вышли на другой уровень, они, можно сказать, научились летать по полю боя. Среди людей набралось 870 новобранцев, но это только в армию. В ополчение вступило около трех тысяч человек, доведя численность до четырех с тысяч. Новобранцы проходят усиленную тренировку, сейчас их назначили стрелками, но после они будут распределены в другие отряды наиболее важным было увеличение количества магов но зелье сброса характеристик крайне дорогое и его массовое производство пока еще не налажено «Понятно. прогресс есть и это хорошо марианна все подготовлено и рассчитано кивнул адриада отлично силви а у силови громко сказал мужчина и пощелкал пальцами ой простите ответила девушка, неловко улыбаясь. Она задремала. «Как преобразователь материи смогли сработаться с промышленниками?» «Преобразователи?» пробубнила девушка, напрягая мозг. «А, да!» кивнула она с неловкой улыбкой из-за того, что затупила. «Мы нашли основной элемент электромагнитного механизма п 4 и смогли поставить его на производство». «Благодаря этому мы сможем снизить стоимость производства этого оружия на пять тысяч. Сейчас оно стоит шестнадцать тысяч, но запаса материи нам хватит лишь на два десятка АП». «Молодцы», — кивнул довольный мужчина. «Сегодня промышленная мастерская расширится, и производство вырастет многократно». «Босс, босс, босс!» — замахал рукой оживленная Энн. «Да? А мне новый офис, вы обещали!» «Наташа». Мужчина перевел взгляд на тихую миниатюрную девушку, что допивала свой чай. «Просторное помещение в цитадели с садом, спальнями, кухней и комнатами отдыха. Там даже чучело Н для битья будет. Два десятка». С издевкой в голосе сказала девушка, даже не взглянув на обиженную и машущую руками, словно мартышка Н. Сразу после еды Сергей принялся заниматься делами. До запланированной перестройки еще целый час, но пролетел он в мгновение ока. Первым делом босс посетил ноутбук и проверил баланс торговых автоматов. По словам эмануэля после конференции лагеря начали как сумасшедшие скупать товары убежищем. В основном это, конечно, оружие, на втором месте зелье сброса, далее навыки, стрелок, оружейник, врач, ну а на последнем это модернизация снаряжения, улучшение бижутерии в инопланетную, преобразование оружия в щиты, устройство в осадные барьеры, кинжалов, панцири и многое другое. Итого была заработана довольно неприличная сумма денег. Ваши торговые автоматы. Родина. Торговых точек 23. Баланс 71 455 100. Франция. Торговых точек 1. Баланс 19 миллионов. Союзники. Торговых точек 10. Баланс 35 миллионов. Германия. Торговых точек – 11. Баланс – 38 771 200. Тилиан. Торговых точек – 3. Баланс – 4 199 000. На данный момент убежище имело на балансе 263 миллиона монет. Однако Сергей понимал, что скоро потратит большую их часть. Да и не был он уверен, что у лагеря остались деньги, но зато знал, что с новым оружием они смогут их заработать, если не смогут договоряться, предложив что-нибудь взамен. Следом мужчина посетил ктуху. Тот сразу начал ворчать, что ему тесно. Собственно, потому-то Сергей посетил его, дабы успокоить, а то зверюга разбушевалась. После зверюги босс забежал в отдел внешней разведки и глянул, как там поживают медведи. Они уже посетили несколько деревень и двигались дальше, вглубь леса на север. Осмотрел торговый лагерь у оплота и проследил за экспедицией, что двигалась в оплот Шазамес. Последний и, пожалуй, самый важный оплот, ибо там добывается особая руда Шаза. Без нее не наладить производство комплектов брони, разработанных Рустом. Подглядел мужчина и за моряками. Те уже были сравнительно недалеко от города. Выглядел корабль немного потрепанным, как и экипаж, но потерь не было. Наконец-то настал тот самый момент, когда Сергей потратит огромную сумму денег. Дома проектировались с учетом эффективности и экономии. У убежища были большие запасы кварца в виде материи, потому архитекторы решили использовать его ради экономии, сделав дома из стекла. Конечно же, не весь дом состоял из стекла, а лишь внешние стены, да и то это было не простое стекло, а укрепленное. Такое сможет продержаться некоторое время даже под напором пулеметом. Оно прочное, гибкое и, самое главное, дешевое. Правда, для его производства пришлось закупить тысячу тонн материалов у «Айджис» и немного у «Руста». И еще одна особенность укрепленного стекла – это возможность превратить его в зеркало с помощью электричества, причем как полностью, так и частично. И затраты энергии на это минимальны. Обычная пальчиковая батарейка продержится от одной до трех недель. Дома проектировались как сейсмоустойчивые и имели подземное убежище, на случай, если эвакуация невозможна. Там люди смогут дождаться, когда их перенесет босс. Как бы архитекторы и Наташа не старались, но себестоимость жилья выросла в полтора раза, до 150 монет на человека. При этом квартиры были действительно шикарными. На семью из трех человек выделялась жилплощадь от 80 до 100 квадратов. Домы имели различные формы и вариации, высоту от 15 до 30 этажей. Крыши оборудованы укреплениями на случай борьбы с летающими противниками. Имели с площадкой для установки зенитных орудий. В каждом доме была подземная парковка. Только вот транспорта на всех не хватит, причем от слова совсем. Целый транспорт вещь довольно дефицитная, потому инженеры принялись чинить поломанное, но выглядящее более-менее нормально. Благо деталей было валом. Если чего-то не хватало, можно было закупить у лагерей. От метро отказались ввиду многих сложностей и отсутствия опытных людей, да и техники. Но сделали много подземных переходов и продублировали основные транспортные ветки, сделав их подземный вариант. Цемента, бетона и железобетона у убежища было полно благодаря переработке больших руин, потому подземная дорога обошлась сравнительно дешево. Также сделали экспериментальные телепортационные точки, позволяющие, к примеру, из центра города попасть в поля. Для начала сделали шесть таких точек. Позаботились архитекторы и о просторных дворах, парках, скверах и улицах. Не забыли и про торговые центры. Столовые решили ликвидировать. Вместо них первые этажи многих домов делали с расчетом, что там откроются кафетерии, магазины и прочее. Запросов на открытие своего бизнеса было много, а мест мало. Теперь их будет запасом. Распределение территории секторов было полностью изменено. Если раньше каждый сектор занимал четверть территории убежища, то сейчас большая часть отошла жилому сектору, а именно 150 квадратных километров. По расчетам этого должно хватить на полмиллиона человек ну застраивать будут лишь часть территории, дабы вместить 300 тысяч. Остальное используют по мере необходимости, ибо вдруг будут такие же, как Аргонсу или Мизуру, что не смогут жить в городе. Их районы будут перенесены ближе к общественному сектору. За жилым сектором расположился Центральный, где теперь будет обширный лес с поляной посередине, где и разместится Сергей с компанией. Справа общественный сектор, что значительно вырос по площади, но застраивать его будут сами, без помощи китара и постепенно. Поэтому, кроме увеличенного в несколько раз озера, там ничего не поменяется. Западнее от центрального сектора расположилась промышленная зона. По большей части она также перенеслась без изменений, но было построено несколько крупных сооружений под будущие заводы и склады. Остальное пространство было занято сельскохозяйственным сектором, юго-западный угол которого занимала база военных, что значительно расширилось. Озеро, что на северо-востоке, где проживает Ктулху, переедет на юго-восток, к полям. Оно будет расширено, дабы разместить там Балтийский флот и будущую инфраструктуру порта с верфью. Это озеро в будущем многократно разрастется и будет окружать центральную часть убежища, защищая его от врагов. В планирующуюся водную преграду будет вести большой канал, для чего спроектированы специальные шлюзовые врата, позволяющие кораблям выйти за территорию города без помощи Сергея изначально план был таким что взмахом руки сергея корабли перенесутся с территории города в озеро и обратно но он был раскритикован причем самим же адмиралом прошлое скола к тулху будет перенесен в городскую зону облагорожен и отдан под пляж с возможностью морской рыбалки и дайвинга вскоре все приготовления были завершены а люди и жуки эвакуированы в цитадель. сергей подтвердил начало работ и 79 миллионов списались с баланса убежища. Лишь за одни жилые дома на 300 тысяч жителей было отдано 45 миллионов. Первым делом стена, окружающая город, ушла под землю. Сразу после этого вдалеке возникла новая Она прорвалась из почвы, сотрясая убежище. Теперь это была не простая стена, а продуманная фортификационная система, сродни защите оплота, что могла сдержать армию роботов. Могучая стена высотой в 30 метров и толщиной в 15. Выполнена она была, как обычно, в форме квадрата, но с выпирающими участками, словно пила. Думали о круглой стене, но быстро откинули эту идею. Гораздо удобнее уничтожать лестницы из зомби, когда стена ровная, да и в целом недостатков было вдвое больше, чем преимуществ. Внутри стены, ближе к вершине, располагались помещения с бойницами, казармы, склады и прочее, что будет использоваться лишь во время войны. Делалось все так, чтобы прочность стены не пострадала. Установили орудийные платформы, выступы, зенитные башни, где будут зенитки, когда их купят, и многое другое. Стена долго проектировалась, а их лишь помогли оптимизировать и объединить идеи. Длина стены составляла рекордные 15 километров с каждой стороны света. На нее ушло 10 миллионов монет с хвостиком, и это учитывая стоимость прошлой стены. Ворот теперь было двенадцать, по три с каждой стороны света. Вдоль нее, с внутренней стороны, построили крепкую и широкую дорогу. Далее город с грохотом ушел под землю. Убежище затряслось и началось. Земля расходилась по сторонам, перемещая куски убежища из одной части в другую. Гора, озеро, кусок моря, осколок с пустыней, птицами, город Тару, лес фей и многое другое, что нельзя разобрать и воссоздать. Все это хаотично перемещалось, создавая видимость начала конца света». Но система знала свое дело. Если заплачено, все будет сделано в лучшем виде. Потому уже через 20 минут перестановка закончилась и начался терраформинг. Водоемы расширились и приняли заранее запланированную в проектировщике форму. Создались берега и пляжи. Из земли вытянулись деревья и кусты. Причем, благодаря осколкам, ассортимент зелени у убежища был большой. К сожалению, с горой, из которой жуки добывали железную руду, ничего сделать было невозможно. Система просто посылала нафиг без объяснения причин, потому гору просто перенесли за стены. Далее выросли леса, скверы, сады и многое другое. Киборги любили зелень, потому добавили ее от души. Стоило терраформингу завершиться, как земля вновь затряслась, и было из-за чего... Из земли рос город на 300 тысяч жителей, но завершилось все довольно быстро, за какую-то пару минут. После создания города все затихло. Далее будет долгое и нудное расселение, а после обеда прием новеньких. При этом еще нужно урожай собрать. Расширять поля будут через один или два дня. А вот курятник, загоны для кроликов, баранины и хитгих увеличат сразу. Особенно хитгих, кто уху действительно крайне прожорлив. «Алис, расширение завершено. Можешь начинать заселение». Сообщил Сергей, что внимательно наблюдал за процессом с помощью системного взора. «Угу, мы видим. Дрон передает картинку в реальном времени». Ответила восхищенная девушка. «Кадры того, как город появляется из земли, обязательно войдут в новую версию фильма об убежище. Остальное остав на нас». «Спасибо». Сергей знал, что может положиться на Алис с компанией, потому, сделав все, что от него требовалось, а именно заплатив, перенесся на ракетный катер, что уже должен был причалить к Санкт-Петербургу. Только вот из-за перемещения торгового центра сбилась синхронизация, потому пришлось подождать немного. «Босс, вы наконец-то здесь! Пожалуйста, опуститесь уже на палубу!» Стоило мужчине переместиться и почувствовать свежий морской воздух, как раздался голос Джо, лучшего мага воздуха убежища. Сергей осознал, что он находится на парящей воздухе телепортационной платформе и быстро с нее спрыгнул на палубу корабля. Рассказывай. Бросив взгляд на одного из магов, сказал босс. «Так это... Сами смотрите, там не причалить!» Ответил маг и указал рукой на то, что некогда было морским портом северной столицы Российской Федерации. «Дела...» — пробормотал босс, увидев серебристое море и порт, что зарос какой-то хренью серого цвета. «Ладно, я разберусь, вы пока отдыхайте». Сергей перенес к себе кинжал и, переведя его в режим полета, сиганул на воду. Далее перенес корабль вместе с экипажем в убежище в гости к Тулху. Потом помчался к берегу, но на всякий случай активировал щит. Кто знает, что водится в этой серебристой жиже К удивлению человека, до берега он добрался без проблем. «Жуть жуткая!» – осмотрелся он и активировал тепловизор это херня живая!» То, что изначально показалось мхом, оказалось какой-то биомассой. Она сокращалась подобно мышцам, а также излучала тепло. Слабое, но излучало. И это настораживало. Отключив визор, мужчина вернул кинжал, дабы с ним ничего плохого не случилось, и пошел по скользкой и противной биомассе по направлению к центру города. Сергей знал, где располагались капсулы, об этом ему поведали в Берлине, но для начала хотел немного осмотреть город, ибо была вероятность, что тут либо придется все сжечь, либо попросту свалить.